Глава одиннадцатая. Через четверть часа в дверь спальни раздался стук. «Войдите», — произнесла Софи. Она нашла карандаш и лист бумаги, и теперь составляла список вопросов, так, чтобы их было меньше, но она могла получить больше информации от Рэя. «Все ждут тебя к завтраку», — в комнату вошла Шайла. «А я не служанка, чтобы каждый раз бегать за тобой», — добавила она недовольно. Софи подняла голову и взглянула на девушку. Она не стала напоминать ей о том, что как раз-таки служанка она и представилась впервые. Вид у Шайла был и так весьма недружелюбный. И София терялась в догадках. Может, она все-таки его любовница? И ревнует Рая, Ре, Или я просто ей не нравлюсь? Спасибо огромное, я сейчас спущусь. Но Шайла не сдвинулась с места. Она медленно бродила по комнате, рассматривая обстановку, что весьма нервировала Софи. Почему она не уходит? — Вы что-то хотели спросить, Шайла? «Да», — корей глаза остановились на девушке. «Как ты сюда попала?» «Меня привёз Рэй». «Я имею в виду, как ты попала в этот век», — Софи растерялась. «Когда он успел всем рассказать?» «Я потеряла сознание на утренней пробежке». «Перед этим ты заметила что-нибудь странное?» Шайла подошла к ней ближе, в карих глазах светилось любопытство. «Всё было странным в то утро?» «Так-так, мне кажется, ли допрос устраивают мне?» «Что именно?» Я встретила старушку призрака, которая рассказывала мне о чикагском пожаре, а еще? О чем? И только сейчас Софи поняла. Боже, чикагский пожар! Я забыла. Скоро случится катастрофа. Я должна ее предотвратить и спасти людей. Стоп! А если я поменяю прошлое, что станет с будущим? Шайла наблюдала за встревоженной девушкой, смотревшей невидимым взором мимо нее. Софи, да что? Что за пожар? Это будет самая большая катастрофа. Сгорит большая часть города, погибнут много людей. И это случится меньше, чем через две недели. А ведь огонь перекинутся и на эту часть города. Если я останусь здесь, я же могу погибнуть. А люди? Дети? Их надо спасти. К черту будущее. «Ты не в силах изменить прошлое, как и я», — произнесла Шайла. «А что еще необычного?» Мне снились кошмары, и я слышала мужской голос и мой медальон. Он нагрелся так сильно, но я не могла его снять. Я могу на него взглянуть?» Софи кивнула и подошла к столу. Открыв верхний ящик, она достала оттуда медальон на порванной цепочке и протянула девушке. Шайла на мгновение замерла, изучая украшение глазами. «Так, Рей не солгал. Но что она делает в этом веке? Какая магия здесь замешана?» «Я помогу тебе вернуться домой и спробую одно из заклинаний». — громко объявила рыжеволосая девушка, так и не взяв в руки медальон. «С заклинаний?» — заикаясь, переспросила Софи. «Это сумасшедший век. Вернусь домой, изучу историю». «Заклинаний!» — усмехнулась Шайла. «Я ведьма, дорогая. А ведьма таким, как ты, не подруги. Поэтому даже и не рассчитывай на мою дружбу». «Да я на это и не рассчитывала», — фыркнула Софи. «В этой семье я заметила, что дружелюбием и не пахнет». «Разве? А мне кажется, что все весьма дружелюбны, особенно Рэй. Но я не советую тебе строить планы в отношении него». «Это только кажется». Они смотрели друг на друга с вызовом. Шайла прищурилась и, резко развернувшись, направилась к двери. «Спускайся вниз». «А зачем ты предлагаешь мне помощь, если я тебе не нравлюсь?» «Как зачем? Чтобы быстрее от тебя избавиться?» Усмехнулась ведьма и вышла из комнаты. «Подумать только». Ведьма, вампиры, охотники со странными способностями, что еще скрывает этот век? Погруженная в свои мысли, Софи медленно спускалась по лестнице в столовую. Если эта высокомерная ведьма может ей помочь, тогда уйти отсюда сейчас будет большой ошибкой. За завтраком Софи наконец-то поняла, почему Шайла так любезно настроена. Эрен разговаривал исключительно с Софи, расспрашивая ее о 21 веке и о ее работе. Несмотря на эту картину, которую она увидела утром, Эрон показался ей весьма симпатичным и любезным мужчиной, в отличие от его братьев. Он был более серьезным, сдержанным и воспитанным. Рэйу бы поучиться у старшего брата. А Шон я вообще промолчу. Шон даже не спустился к завтраку, сказав о том, что абсолютно не голоден. Рей же сидел напротив Софии и смотрел так, словно между ними есть какая-то тайна. Ей было неловко под его откровенным и жарким взглядом. Именно поэтому она решила переключить все свое внимание на Эрона. И как оказалось, зря. Шайла то и дело вклинивалась в разговор и отпускала язвительные шутки, направленные на Эрона. Он отвечал ей тем же. Из воспитанного мужчины он мгновенно превращался в грубияна. И тогда София все поняла. Шайла ревнует. Ей нравится Эрон так же, как и она ему. Но вот какая черная кошка пробежала между ними. — Я пойду на бал, — громко объявила Шайла, вызывающе взглянув на Эрона. — Нет. В его голосе звучала угроза. — Да? «Кто ты мне, чтобы запрещать?» Она немного нагнулась над столом. «Я собираюсь присмотреть себе мужа». «Мужа?» «Да, представь, я не только ведьма, я еще и женщина». София встретилась взглядом с Рэем. Он старался подавить улыбку и легонько пожал плечами, словно сообщая ей, что эти ссоры — обычное дело. «Ты должна находиться рядом с нашей семьей». Эрам поднялся из-за стола и перегнулся над ним, гневно смотря на Шайлу. «Я буду приезжать к вам по выходным». Мило улыбнулась рыжеволосая девушка. Возможно, и раз в месяц, может, мне попадется очень страстный супруг. На сколах Эрона заходили желваки, а в глазах горела такая ярость, что можно было сжечь всю гостиную. Софи же отметила, что серый цвет глаз начал изменяться. Легкое желтое свечение появилось в них, становясь все ярче. А почему у него желтые глаза, а не синие, как у Рэя? Нам всем нужна семья Эрон. но кроме Рэя, конечно. — пыркнула Шайла, поднимаясь из-за стола. У вас уже есть невеста? усмехнулась девушка, смерив Софи ледяным взглядом. Я думаю, что вы с шоном решите, кому она достанется. Шейла, но ну я, начала Софи. Отличное предложение, милая, воскликнул Эрен. Софи будет прекрасной супругой. Она, по крайней мере, умеет держать язык за зубами. Софи снова взглянула на Рея. Он уже открыто смеялся, прикрыв лицо ладонью и поглядывая на нее из-под лба. А он чего смеется? Разве это смешно? «Какая свадьба, чёрт подери! И при чем тут Шон и Эрен? Почему именно за них?» «Я не собер...» — попыталась сказать Софии, но её снова перебили. «Вот и славно», — пожала плечами Шайла и направилась к двери. «Пойду готовиться к завтрашнему балу». Дверь захлопнулась громко, очень громко. Одновременно с этим мужской кулак снова врезался в стол. София взглянула на Эрона. Вид у него был бешеный. «Простите, София, просто Шайла весьма эксцентрична». «Да вы тут все эксцентричны, а она влюблена в тебя, кретин. Неужели мужчины так слепы?» Зато теперь она поняла, как может облегчить себе пребывание под крышей этого дома. Для этого надо подружиться с Шайлой, дать ей понять, что ее ревность необоснована, и, возможно, подсказать пару советов о том, как девушке заполучить возлюбленного. Все-таки мужчины в любом веке ведут себя как дети. «Рэй», — Эрен повернулся к брату, — «София идет на бал вместе со мной» а вот теперь с лица блэкма расползла улыбка нет да мне нужна спутница а ты пойдешь с шайлой все равно что он не пойдет у него под глазами синяки софия нахмурилась синяки а разве уж шона не заживает любая рана так же быстро как у братьев еще одна тайна ты понимаешь что это будет необычный бал я не собираюсь подставлять шею девушки под острые клыки насколько я понимаю девушка неплохо дерется эрон повернулся к софи ведь так Да-да, ответила она, но. Но это вампиры, Эрон, это не люди. Блэкмор пытался достучаться до брата. Так потренируй ее, покажи, как управляться с оружием, покажи слабые места и расскажи ей все, в том числе и о нас. Рей молчал. София нервно сглотнула. Ее одновременно и раздражало то, что все решают за нее, словно она беспомощный ребенок, но в то же время бал был ее возможностью найти медальон и сообщить всем о предстоящем пожаре. «Мы не знаем, сколько девушке придется еще пробыть здесь. Может, ей вообще придется остаться в этом веке навсегда», — Произнес Эрен, направляясь к выходу. «Так пусть она научится противостоять этим тварям». Как только старший брат вышел из столовой, Рэй взглянул на девушку. «Ну и где ее боевой нрав? Почему молчала? Или она, как Шайла, пускает свой острый язычок в бой, только когда со мной?» «Пошли, милая», — вздохнул Блэкмор. «Пора рассказать и показать тебе, что значит быть настоящим охотником». «Только я прошу не приставать ко мне», — предупредила Софи. Рэй усмехнулся. «Кажется, я нашел один из страхов мисс Байрос. Очень интересно». «Я постараюсь. Но я уверен, что мои старания будут напрасны».